Кинографический отчет. 7 апреля. Страстная пятница. Неудовольствие и тревогу. Государь крайне обеспокоен страшными неслыханными злодеяниями, совершающимися в Первопрестольной. Отмена высочайшего посещения пасхальных богослужений в Кремле – происшествие чрезвычайное. Особенное неудовольствие его императорского величества вызвало попытка московской администрации утаить от высочайшего внимания череду убийств которая, как нынче выясняется, длится уже много недель. Когда я выезжал из Санкт-Петербурга вчера вечером для произведения разбирательства, еще не произошло последнее убийство, самое чудовищное из всех. Умерщвление чиновника прокуратуры, ведущего следствия, событие для Российской империи небывалое, а леденящие кровь обстоятельства этого злодейства бросают вызов самим основам законопорядка. Господа, чаша моего терпения переполнена. Предвидя законное негодование Его Величества, я собственной волей и в силу имеющихся у меня полномочий принимаю следующее решение. Слова падали веско, медленно, пугающе. Говоривший обвел тяжелым взглядом лица присутствующих, напряженные москвичей и строгие у петербуржцев. Хмурым утром Страстной Пятницы у князя Владимира Андреевича долгорукова происходило чрезвычайное совещание в присутствии только что прибывшего из столицы, министра внутренних дел графа Толстого и чинов его свиты. Прославленный борец с революционной бесовщиной был жёлт и отёчен лицом. Нездоровая кожа под холодными проницательными глазами свисала безжизненными складками, но голос был будто выкован из стали. Непреклонный, властный. «Властью, принадлежащей мне по министерству...» «Отрешаю генерал-майора Юровского от должности московского обер оберполицмейстера», отчеканил граф, и среди городского полицейского начальства прокатился полувздох-полустом. «Господина окружного прокурора, служащего по ведомству юстиции, я отрешить не могу. Однако же настоятельно рекомендую его превосходительству немедленно подать прошение об отставке, не дожидаясь принудительного увольнения». Прокурор Козлятников побелел, и беззвучно зашлепал губами, а его помощники заерзали на стульях. «Что же до вас, Владимир Андреевич?» Министр в упор взглянул на генерал-губернатора, слушавшего грозную речь со сдвинутыми бровями и приложенной к уху рукой. «То вам я, разумеется, давать советов не смею, но уполномочен поставить вас в известность, что государь изъявляет вам неудовольствие положением дел в вверенном вам городе. Мне известно, что его величество намеревался в связи с вашим грядущим шестидесятилетним юбилеем службы, в офицерских чинах, наградить вас высшим орденом Российской империи и бриллиантовой шкатулкой с вензелевым изображением высочайшего имени. Так вот, ваше сиятельство, указ остался не подписан, а когда его величество будет доложено о возмутительном преступлении, произошедшем минувшей ночью, граф сделал красноречивую паузу и в кабинете стало совсем тихо. Москвичи замерли ибо в воздухе повеяло ледяным ветерком конца великой эпохи. Без малого четверть века правил древней столицей Владимир Андреевич Долгорукой. Весь покрой московской чиновной жизни давным-давно приладился к его сиятельным плечам, к его твердой, но нестеснительной для жизненного уюта хватке. И вот выглядывало так, что Володе большое гнездо настаёт конец, чтобы обер оберполицмейстера и окружного прокурора прогоняли с должности без санкции московского генерал-губернатора, такого еще не бывало. Это верный знак, что и сам Владимир Андреевич досиживает в высоком кресле последние дни, а то и часы. Крушение Исполина не могло не отразиться на судьбе и карьере многих из присутствовавших, и потому разница в выражении лиц московских и петербургских чинов стала еще заметнее. Долгорукой убрал руку от уха, пожевал губами, распушил усы и спросил. «И когда же, ваше сиятельство, Его Величеству будет доложено о возмутительном преступлении?» Министр прищурился, пытаясь вникнуть в подоплеку этого на первый взгляд простодушного вопроса. «Вник», — оценил, чуть заметно усмехнулся. «Как обычно, с утра Великой Пятницы император погружается в молитву, и государственные дела, кроме чрезвычайных, откладываются на воскресенье. Я буду с всеподданнейшим докладом у Его Величества послезавтра, перед пасхальным обедом. Губернатор удовлетворенно кивнул. Убийство надворного советника Ижицына и его горничной, при всей возмутительности сего злодеяния, вряд ли может быть отнесено к числу чрезвычайных государственных дел. Вы ведь, Дмитрий Андреевич... Не станете отвлекать его императорское величество от молитвы из-за этой пакости? Вас подъявить, и самого по не погладят!» Все с тем же наивным видом спросил князь. «Не стану!» Подкрученные седоватые усы министра чуть шевельнулись в иронической улыбке. Князь вздохнул, приосанился, достал табакерку, сунул в нос понюшку. «Ну, до воскресного полдня, уверяю вас, дело будет закончено!» «Раскрыто, а злодей изоблечен!» а -а -а -а На лицах москвичей появилась робкая надежда. «Желаю здравствовать», — мрачно сказал Толстов. «Но позвольте узнать, откуда же такая уверенность? Следствие развалено. Чиновник, который его вел, убит». «У нас в Москве, батюшка, важнейшие расследования никогда не ведутся по одной линии» наставительно произнес Владимир Андреевич. «Для того при мне состоит особый чиновник, мое доверенное Око, известный вашему высокопревосходительству коллежский советник Фондорин. Он близок к поимке преступника и в самое скорое время доведет дело до конца. Не правда ли, Ераст Петрович?» Князь величественно обернулся к сидевшему у стены коллежскому советнику, и лишь острый взор чиновника для особых поручений был способен прочесть в выпученных водянистых глазах высокого начальства отчаяние и мольбу. Фондорин встал и, немного помедлив, бесстрастно произнес. «Истинная правда, ваше сиятельство. Как раз в воскресенье, думаю, закончить». Министр взглянул на него из-под лобья. «Думаете? Извольте-ка поподробнее, каковы ваши версии, и выводы, предполагаемые меры?» И Петрович на графа даже не взглянул, по-прежнему смотрел только на генерал-губернатора. «Если прикажет Владимир Андреевич, изложу. Если же такого приказания не будет, предпочту сохранить конфиденциальность. Имею основание полагать, что на данном этапе расследования расширение числа посвященных в детали может стать губительным для операции». «Что?» — вспыхнул министр. «Да как вы смеете? Вы, кажется, забыли, с кем имеете дело». Золотые палеты петербуржцев заколыхались от негодования, золотые плечи москвичей пугливо поникли. «Никак нет». Тут уж Фондорин взглянул и на столичного сановника. «Вы, ваше сиятельство, генерала адъютант свита его величества, министр внутренних дел и шеф корпуса жандармов. А я служу по канцелярии московского генерал-губернатора и вашим подчиненным ни по одной из вышеперечисленных линий не являюсь». «Угодно ли вам, Владимир Андреевич, чтобы я изложил к господину министру состояние дел по расследованию?» Князь пытливо посмотрел на подчиненного и, видно, решил, что семь бед один ответ. «Да полноте батюшка Дмитрий Андреевич! Пусть уж расследует, как почитает нужным! Я за Фондорина ручаюсь головой! А пока не угодно ли московского завтрака откушать? У меня уже стол накрыт!» ну Головой так головой зловеще процедил Толстов. «Воля ваша! В воскресенье ровно в двенадцать тридцать на рапорте в высочайшем присутствии обо всем будет доложено, в том числе и об этом!» Министр встал и раздвинул бескровные губы в улыбке. «Что ж, ваше сиятельство, можно и позавтракать!» Большой человек направился к выходу, проходя ожог дерзкого коллежского советника испепеляющим взглядом. За ним потянулись чины обходяя роста петровича как можно далее что это вы голубчик шепнул губернатор задерживаясь возле своего подручного белины объелись ведь это ж сам толстов мстителен и долгопамятен со свету живет найдет оказию. и я защитить не смогу федоин ответил глуховатому патрону прямо в ухо тоже шепотом если до воскресения дело не закрою ни вас ни меня тут все одно не будет а что до мстительности графа то не извольте беспокоиться Вы видели цвет его лица? Долгая память ему не понадобится. Очень скоро его призовут к рапорту не в а в наивысочайшем присутствии. — Все там будем, — набожно перекрестился долгорукой. — Два дня всего у нас. Вы уж расстарайтесь, голубчик. Успеете, а?